На завтра было запланировано Мертвое море, а по дороге Кумранские пещеры. Мертвое море Саша не любила, ни купания, а сплошная мука. Что это за море, в котором нельзя поплавать? Нет, лечебные свойства Мертвого моря никто не отрицал. Но как удовольствие Саша его не рассматривала. Тем более, что есть Средиземное и Красное. Но показать Катерине эту диковину надо. Думала, что уснет, как только положит голову на подушку. Как же? Накрыла так, что не уснуть. Накатывала волнами, захлёстывала. Ей казалось, что сейчас она задохнется. Бросала то в жар, то в холд. Саша сбрасывала одеяло, вытирала майкой липкий пот, вскакивала, выходила на балкон, долго пила на кухне воду и снова выходила на балкон, пыталась унять дрожь в руках, отвлечься. Открыла журнал, но буквы прыгали, как блохи на собаке, и сосредоточиться не получалось. Зашла в Фейсбук, пробежалась по ленте, не вчитываясь и не особенно вглядываясь в новости и сплетни. Посмотрела на часы, половина пятого. Пить снотворное поздно, через пару часов вставать. Выходит, судьба ей промучится до подъема. Дело привычное, но с каждым годом это дается все тяжелее. А день придется провести на ногах. Но куда Катьку понесло? Помнишь, как мы поехали к твоему отцу в деревню? Помнит, все она помнит. «Несмотря на то, что добрую или недобрую половину всего этого ей захотелось бы забыть навсегда». «Детская травма», — подумала Саша. «Ну да, термин известный. Был даже момент, когда она решила пойти к психологу, но не получилось. А потом, как это обычно бывает, закрутилась, да и отпустила на время. А у кого нет проблем? Все там, за спиной, в наших рюкзаках. Страхи, обиды, воспоминания, чувство вины. И ничего». Все как-то живут, как-то справляются, но и она справлялась, как умела. Встала, конечно, с больной головой. Ну да ладно, пройдет. Наспех выпив кофе, поехали. Мимо желтоватых гор, зеленых буйня цветущих садов кибуцев, мимо бедуинских поселений, кое-как сколоченных шатров, пасущихся баранов, тощих огородиков, важных и надменных верблюдов, бензоколонок, кафешек, обгоняя яркие в эмблемах автобусы, набитые туристами. Мимо самостейных рыночков, торгующих финиками, медной посудой, ананасами, мимо пустыни. И вот уже древний Кумран. Желтый песок, бедные блеклые цветочки вдоль дороги. Пустыня. Парочка сусликов, удивленно смотрящих на незваных гостей, гордый силуэт горного козла, театрально застывшего на склоне горы. И снова Катькина охоня и аханья, Удивление и восхищение. Мертвое море. Катька осторожно попробовала ногой воду. Зашла, провела рукой, засмеялась, оглянулась на Сашу. Глицерин, чистый глицерин, обалдеть! Окунувшись, быстро вернулась. Да, не купание, в том смысле, как мы привыкли, верещала она. Но клево, все равно клево, и знаешь, пощипывает. Саша кивнула. А на том берегу Иордания. Катька хлопала глазами. «Да брось! Географию не надо было прогуливать!» Катя кивнула. «И то правда! Ну как вообще такое возможно?» Саша пожал плечами. «Вот так! Ты же сама говорила, что дальше будет все чудесатее и чудесате. Позагорав, перекусили на месте. Пита со швармой и куча салатиков. Острых, жгучих, пряных. Арабский кофе, крепкий и сладкий. В маленьком магазинчике Катька выбирала сувениры. Фигурки верблюдов, сине-белые керамические пепельницы, медные горшочки для мелочей, брелоки, хамса. В общем, ненужная, но приятная чепуха, без которой не обходится никакая поездка. Саша ждала ее на улице. А вечером снова был Иерусалим. Старый город, по которому можно бродить вечно. Арабский рынок, кричащий, бьющий в глаза яркими разноцветными тканями, блестками. Фальшивым золотом, душно пахнущей специями и духами, пережаренным маслом, кальянными отдушками, жареными орешками, подтухшими бананами и крепким кофе. Устало плюхнулись в крошечной арабской кофейне. Как отказаться? От запаха кофе кружилась голова. «Не уснем», — подумала Саша. «А вторую бессонную ночь я точно не выдержу». Отдохнувшая Катька снова зависала в лавках. Разглядывал разноцветные шали и пашмины, шелковые, хлопковые, шерстяные, просторные голубеи, керамические гранаты, синие, красные, золотистые, тарелочки и тарелки, держатели для салфеток, серебряные цепочки и колечки, подсвечники, кальяны, бутылочки с оливковым маслом, миноры и распятия. Любезно предложив Саше стул, пожилой красивый араб, хозяин лавочки, принес бумажный стаканчик с чаем. Через час, увешанная пакетами, появилась счастливая и возбужденная Катерина. Домой не вошли, ввалились. И тут же спать, спать, без всяких разговоров. Какие там разговоры? Языки не ворочались. Саша уснула моментально, как провалилась. Проснулась от дикой жажды. Все понятно. Бесконечный кофе, острая шварма, соленые маринованные овощи. Выпила три стакана воды кажется, полегчало. Из Катькиной комнаты раздавался вполне мужицкий храп. Саша улыбнулась. «Укатали сивку крутые горки, а завтра опять в дорогу. На завтра был запланирован Тель-Авив, тоже нагрузочка». Саша смотрела в потолок. Сон испарился, как не было. Глянул на часы около трех. «Значит, снотворное». Выпила, закрыла глаза и стала караулить сон. «Полчаса, не больше». Через полчаса снотворное подействует и наступит блаженство. Но до ожидаемого блаженства было полчаса. За полчаса можно было многое вспомнить. Раз в две недели отец оставался с ночевкой. Как ему удавалось выкрутиться, уму непостижимо. Потом поняла, врал, что едет в Быково к сестре. Верила Зоя, не верила, но прокатывала. Сестра Вера жила в собственном доме, и телефона у нее тогда не было. Телефон появился позднее. Отец и Вера дружили. Впервые отец взял Сашу в Быкова, когда ей было лет десять. Брат с сестрой были очень похожи. У Веры те же густые, волнистые, темные, с медном отливом волосы. Потом этот цвет достанется галке Сашной дочери. Те же карие с желтинкой глаза, нос с горбинкой и полные, сочные, яркие губы. Вера работала врачом в местной больнице, вдовела с молодости. Была там какая-то драма, муж попал под поезд, а единственная дочь умерла в детстве от лейкемии. Брата она обожала, того и дочь брата приняла с распростертыми объятиями. Зою, скорее всего, не любила, так Саша казалось, но условности соблюдала, общалась с ней, обнимала при встрече. Сашу Веру приняла и полюбила, а вот Сашину мать видеть не пожелала. «Это дело твое твердо сказала она брату. «Но я знаю одну твою жену, Зою. Этой женщине зла не желаю, но и дружить с ней не буду. Прости». Саша обожала поездки в Быково. Ей нравился маленький, уютный, словно сказочный домик тетки, вязаные коврики, круглобокая печка, старое скрипучее кресло-качалка, высоченная кровать с деревянной резной спинкой и куча подушек. Как ей хотелось на ней полежать! Наверное, на такой спала принцесса на горошине. Было уютно пить чай с ватрушками за круглым столом возле печки, и вкусно пахло дровами, смолой, теплой сдобой, особенно когда за окном завывала метель. В доме было жарко, в печке гудели дрова. Вера ставила пластинку с песнями Майи Кристалинской, и по дому рассыпались хрустальные звуки ее волшебного голоса. «А снег идет, а снег идет. Опустила без тебя земля, как мне несколько часов прожить?» И у Саши почему-то начинало щипать в горле. Думая о своем отец и Вера молчали. Нет, были и разговоры. Именно там, в Быкове, Саша узнала, что родители отца и Веры когда-то жили на Украине, в маленьком городке Новоград-Волынский. Жили хорошо, сытно, дружно. Мужчины работали, женщины вели дом и рожали детей. Городок утопал в душистой акации, каштанах и густых фруктовых садах. Неспешно текла речка Смолка, и казалось, что эта хорошая, тихая привычная жизнь будет всегда. Но нет, не случилось. Сашного деда понесло в революцию. Нет, никаких резких движений он не делал. Кажется, там была какая-то невнятная подпольная работа с листовками. Но этого вполне хватило на выселение и переселение в Сибирь. В общем, большой семье Луциков вручили постановление за 48 часов собрать самое необходимое. Случилось это в 13 году, перед началом Первой мировой. Отец родился в Сибири, в селе Черемхово, через год после переселения. Говорил, что голодали они здорово, Сибирь не Украина. И жмы их ели, и картофельные очистки. Пока устроились, обжились, попривыкли. И всю жизнь старшее поколение тосковало по Новограду. Но не вернулись. Увы, не сложилось. А дальше случилась революция. Старики остались в Черемхове, молодежь разъехалась кто куда – воевать, учиться, работать. А молодой Володя Луцик уехал в Новосибирск. Там окончил торговый техникум, а потом приехал в Москву, где вскоре встретил Зою. В Новосибирске осталось много родни – братья, сестры, племянники, ну и могилы отцовских родителей. У Веры в комнате на серванте стояла большая и очень красивая кукла. Кудрявая блондинка с огромными пластмассовыми ресницами. Не кукла, красавица. А какое было на ней платье. Розовое в пене белоснежных кружев. И розовый бантик в волосах. И туфельки, тоже розовые, блестящие, с маленьким золотым бантиком. Саше снилась эта красавица. Как-то шепнула отцу. «Пап, можно, ну хотя бы потрогать». «Всего на минуту, пожалуйста!» Вздохнув, отец покачал головой. «Нельзя, Сашенька, нельзя! Кукла эта Танечкина, веренной дочке. Ну, в общем, ты поняла». «Ее на минуту!» — настаивала Саша. «Но попроси тетю Веру!» «Нет!» — резко ответил отец. «Странная ты, несообразительная, черствая какая-то, в мать». И Саша расплакалась. Как же было обидно, даже не за то, что куклу не дали, хотя и это было обидно. Самыми обидными были слова ⁇ несообразительное, странное ⁇ И в чем ее странность? ⁇ Подумаешь, кукла, но самое обидное ⁇ чёрствая в мать. В Москву возвращались в полном молчании. Отец был задумчив, а Саша обижена. Конечно, спустя годы поняла, умершая девочка, скорбная память. И все же жестокость и глупость сказать такое десятилетнему ребенку еще одна зарубочка на сердце. Сколько их там, не сосчитать. Так вот, отец оставался с ночевкой Мать бегала из кухни в ванную, из ванной в комнату, носила чай, рассыпала конфеты, роняла ложки и громко смеялась. Отец смотрел телевизор или утыкался в газету. Саше укладывали спать, а спать не хотелось. Зажмурив глаза, она делала вид, что уснула. Нет, она очень старалась и вправду очень хотела уснуть, но почему-то не получалось. Мать то и дело подходила к ее кровати и, наклоняясь, спрашивала одно и то же. «Саша, ты спишь?» Затаив дыхание, Саша молчал. «Спит!» — облегченно выдыхала мать и радостно добавляла. «Ну и мы будем укладываться». Укладывались. Диван предательски скрипел, жалобно ныли пружины. Мать снова хихикала, что-то шептала, а отец вздыхал и кряхтел. «Валя, потише!» Вдруг она не уснула. «Да спит она, спит!» — отмахивалась мать. «Спит, я тебе говорю!» Саша зажимала уши и еще крепче, словно это могло помочь, зажмуривала глаза. Но их шепот и вздохи, и кряхтение, и скрип дивана, и материны охи и ахи были слышны. Как она ненавидела дни, когда отец у них оставался! Мало что понимала, а ненавидела». Утром веселая, бодрая какая-то полупьяная мать снова носилась из комнаты в кухню, таская сковородки с яичницей и подгоревшими блинами, обязательно обжигаясь горячим чайником и снова роняя ложки и вилки. Меланхолично и лениво жуя, отец поглядывал на часы. «Пора!» — мать обиженно подбирала губы. «Уже да, Володя!» Отец разводил руками. «Валя, ну ты же все понимаешь!» Надув губы, обиженная мать принималась убирать со стола. Когда за отцом захлопывалась входная дверь, Саша с облегчением выдыхала. Все вставало на свои места. Начиналась их прежняя жизнь. Жизнь вдвоем. Ну и прекрасно. Потом они узнали, что у отца есть дом в деревне. Вернее, дом Зоиных бабки с дедом, доставшийся ей по наследству. В общем, никаких дворянских корней в Зое не было. Крестьянская внучка. И откуда такое лицо? Такие руки, такие манеры? В начале семидесятых о доме вспомнились, похватились, подлатали крышу, заменили прогнившие рамы и двери, и на все лето Зоя уезжала в Алексашина. Вот тогда и наступал рай для матери и отца. Почти каждую ночь отец ночевал на Вавилова. И все было, как в обычной семье. Он возвращался с работы, долго мыл руки, переодевался в спортивный костюм и садился ужинать. Все, как у всех, обычная советская семья». Особенно лихо в игру вступала мать. «Володечка, что нового на работе?» Поднимая глаза от тарелки, он с искренним удивлением смотрел на мать. «В смысле, Валя?» «В смысле, что нового?» — счастливо улыбалась она. «Ну и вообще, какие дела?» Он раздраженно буркал что-то невразумительное. Однажды не выдержал, заорал. «Какие дела? Что нового? Тебе-то, Валентина, какое дело? Да что ты вообще понимаешь в моих делах?» Часто моргая, мать давилась слезами. «Но я же волнуюсь!» — пролепетала она. «За тебя, Володечка, волнуюсь! Не дай бог ведь!» Он заорал еще громче. Саша помнил, как испугалась. «За себя волнуйся, не дай бог! Ты накликаешь, ворона безмозглая! Господи! Ну какая же ты, Валя, дура!» Застонав, отец отшвырнул ложку, закрыл лицо руками и через минуту стал одеваться. «Уходишь!» — За закудахтала мать. «Володечка, ты обиделся!» Как же он посмотрел на нее. Сколько же было в этом взгляде презрения, жалости, брезгливости! Есть расхотелось. Саша аккуратно положила ложку и отставила тарелку. Вышла вслед за отцом в коридор. Пыхтя он шнуровал ботинки. Схватив с вешалки куртку, Саша коротко бросила. «Я с тобой!» Отец ничего не ответил. На улице, выкурив две сигареты подряд и успокоившись, внимательно посмотрел на дочь. Ну что, в кино, Сашка? И по мороженому? Саша кивнула. Этот день она запомнила навсегда. День счастья. Они были вдвоем, она и отец. Погода стояла шикарная. Теплый московский сентябрь. Желто-малиновый, оранжево-бордовый, со слабым запахом подпревших листьев и еще теплой земли с запахом отступавшего бабьего лета. После кино, а это была очередная прекрасная сказка о красавице Анжелике, они отправились в кафе-мороженое. Два пломбира с вишневым соусом, следом два шоколадных с ореховой крошкой, бутылка лимонада и чашка кофе для отца. Саша с гордостью оглядывала посетителей. «Смотрите, у меня тоже есть папа». Грустно вздыхая, отец смотрел на нее с сожалением, с жалостью, А еще с нежностью любовью. И своим маленьким, двенадцатилетним сердечком Саша вдруг поняла, словно прочитала его мысли. Жаль, ах, как жаль, что это хорошая, не глупая, и так похожая на меня девочка родилась не от любимой жены, а от случайной, глуповатой, бестолковой женщины, о которой я бы забыл на следующий день. Забыл и не вспомнил, если бы не эта девочка, моя дочка. Если бы ее родила Зоя, и мы жили бы в одной квартире, и каждый день встречались по утрам, и ужинали по вечерам, и она бы встречала меня с работы, они бы встречали, мои женщины, жена и дочь. И я бы проверял у нее уроки, и мы бы вместе смотрели телевизор, и ездили покупать новые платья, и гостили бы у родни, а летом путешествовали на машине, все трое, я, жена и она, наша общая дочь». И не было бы в моей жизни этой бестолковой и суетливой Валентины, и жалкой коммунальной комнатухи, и ее подгорелых котлет и пересоленного супа, и ее дурацкого смеха и быстрых но коротких обид, и слез ее бы не было, которые так его раздражали, и вечных претензий, и ее и сладкого дыхания, ночного шепота, нелепых ласкательных слов, от которых бы рассмеяться, но почему-то не хочется. И еще. Не было бы ворованных дней и ночей, густого подлого вранья и зойных глаз, больных от тоски и обиды. Не было бы предательства, подлости, ну и, конечно, вины. Моей вины и ее от того, что не смогла. Должна была, обязана, а не смогла. И не было бы этой изнуряющей, изматывающей, болезненной тоски по этой девочке, моей дочке, незаконно рожденной дочке, которую я люблю больше жизни. Жену отец любил. Да, была привычка, все-таки столько лет вместе, страсти давно не осталось, но было то, что важнее — уважение. Зою он уважал, восхищался ею, ее умом, сообразительностью, иронией, ловкостью, умением вести дом, одеваться, производить впечатление. Ему ни разу не было за нее стыдно, напротив, он ею гордился. Он хорошо помнил, как впервые увидел Валентину. Она только пришла в бухгалтерию. Ладненькая, крепкая, как гриб-боровичок, на полноватых, но стройных ножках. Черные глаза, темные кудряшки, забавный курносый нос. И смех. Этот беззаботный громкий смех его покорил. Зоя почти никогда не смеялась. Во всяком случае, в голос. Зоя насмешливо и надменно улыбалась. Его жена была женщиной обстоятельной, Серьезный, задумчивый, прежде чем скажет слово ⁇ Сто раз подумает ⁇ Зато та вторая лепила, не глядя. Искренность, простота, да нет, просто глупость. Жена обо всем узнала, найдя в комоде детские вещи. Плохо он спрятал, поспешил, шпион из него еще тот. Покормив его ужином, все как всегда красиво и вкусно, а по-другому у нее не бывает, села напротив предъявив аккуратно сложенную горку детской одежды. «Не хочешь объяснить, что это?» Он растерялся, поперхнулся, застыл с ложкой в руке, испуганно моргая, откашлялся и глупо выдавил. «Вещи!» Жена усмехнулась. «Да что ты!» «В жизни бы не догадалась!» «Неужели?» Опустив глаза, он молчал. «Нет, можно было что-то придумать, соврать...» Например, подарок для новосибирской родни. У двоюродного брата родилась дочь. Ты что, забыла? Или купил кому-то из сотрудников? Но врать он не стал. Смешно. Подарки для родни или сослуживцев в комоде не прячут. «Вещи», — повторил он, не узнавая своего голоса. «Вещи для моей дочки». И добавил. «Прости». Зоя молчала. Он поднял глаза, заставив себя на нее посмотреть. Она застыла. Застыла? Закаменела? Заледенела? «Прости», — повторил он, — «так получилось». Жена ничего не ответила, поднялась. Все? Ты поел? Могу убирать со стола?» «Да, конечно. Большое спасибо». «Ну и тебе. Большое спасибо», — ответила она и принялась собирать со стола. Он ничего не ответил. «А что тут ответишь?» Зоя молчала две недели. Молча накрывала на стол, молча убирала посуду. Ни одного вопроса, ни одного. Первым не выдержал он. Бухнувшись на колени, завыл. И снова «Прости, и так получилось, и ты же знаешь, как я мечтала о ребенке, и да, я последняя сволочь, и прощения мне нет» что-то еще пустое, да нельзя банальное, унизительное для него и для нее. Он целовал ей руки, зарывался лицом в колени, теребил край халата и снова плакал, каялся, молил о прощении. Но Зоя молчала. Потом как очнулась, стряхнув его руки, отмахнулась, как от назойливой мухи, поморщилась. «Все, хватит, хватит! Я тебя умоляю, давай закончим! Это невыносимо!» «Да встань ты, Бога ради!» И, резко поднявшись, направилась к двери, обернулась. «Прошу тебя об одном. Не трогай меня больше, ладно? Я сама, если смогу, если получится». Как он боялся, что она его не простит. Вот тогда ты и понял, как боится ее потерять. Понял, как любит, как ценит, как дорожит ею. А позже оценил ее благородство. Его дочь она приняла. Не полюбила, нет, он это чувствовал, да и кто надеялся, но приняла, разрешила бывать у них дома. И это было самое главное. Он прекрасно сознавал, что для нее это подвиг. Спустя пару месяцев ночью, осторожно, дрожа от страха, он взял ее руку. Руки она не выдернула, и, не сдержавшись, он громко и облегченно выдохнул. Нет. Больше никаких поползновений, мозги работали. Но в эту ночь, впервые за многие месяцы, он крепко уснул. Когда его дочь появилась в их доме, он был счастлив. Трехлетняя Саша тихо возилась с игрушками. Ни капризов, ни слез, ни шума от девочки не было. Чудо, а не ребенок. За столом, как всегда красиво накрытым, сидели втроём. Его любимая женщина, его обожаемая дочь... И он глава семьи. А, так показалось на пару минут: мираж, наваждение, морок. Но тут же все исчезло. Он увидел глаза жены. О чем он? Какая семья? Есть он, и она, Зоя, и есть эта девочка, дороже которой нет. И еще есть та женщина, стоящая между ними, теперь навсегда.